Глава шестнадцатая. Как ни старалась мисс Крофорд, ей не удалось уговорить Фанни вправду забыть, что произошло. Когда вечер подошел к концу, она легла в постель полная мыслями об этом, не в силах успокоиться от ошеломившего ее нападения кузена Тома, столь прилюдного и упорного, подавленное суровым осуждением и упреками тетушки. Так вот. Оказаться средоточием всеобщего внимания? Узнать, что это еще только прелюдия к чему-то куда более неприятному? Выслушать требования, чтобы она сделала нечто совсем невозможное, стала играть на сцене, а затем и обвинение в упрямстве и неблагодарности, усиленное намеком на ее зависимое положение? Все это было слишком мучительно. И оставшись одна... Фанни вспоминала обо всем почти с той же болью, да еще прибавился ужас перед завтрашним днем, когда может последовать продолжение, которое уже вовсе неизвестно, к чему приведет. Мисс Крофорд защитила ее только на то время, пока была рядом. А если, когда они окажутся лишь среди своих, то мы, Мария, опять станут ее просить со всей присущей им властной настойчивостью, а Эдмунда как раз не будет дома. «Что же ей тогда делать?» Она уснула, так и не найдя ответа на этот вопрос. И когда наутро проснулась, он оставался все таким же неразрешимым. Белая комнатушка под крышей, что оставалась ее спаленкой с того первого дня, когда она вошла в эту семью, не могла подсказать какой-либо ответ. И, едва одевшись, она пошла искать спасения в другой комнате более просторной, где можно было походить и подумать, и где она уже несколько времени была почти что хозяйкою. Прежде то была их классная. Она носила это название, пока сестры Бертрам не запретили так ее называть, и до недавних пор была жилою комнатою. Здесь жила Мисли. И здесь, не считая последних трех лет, когда она уехала от своих подросших воспитанниц, они читали, писали, болтали. Смеялись. Комната осталась без употребления и одно время пустовала. Никто в ней не бывал, кроме Фани. Когда она навещала свои комнатные растения или ей требовалась какая-нибудь из книг, которые по недостатку места в ее коморке наверху, она, радуясь такой возможности, по-прежнему держалась здесь. Но постепенно, когда необходимость в этой более удобной комнате становилась острей, Фанни присоединила ее к своим владениям, проводила в ней многие часы. И, не встречая никакой помехи, освоилась тут столь бесхитростно и естественно, что теперь уже все числили эту комнату за нею. Восточная комната, как ее называли с тех самых пор, когда Марии Бертрам исполнилось шестнадцать, теперь считалась Фаниной почти так же, безусловно, как белая спаленка. Была она такая крохотная, что Фани имела все основания пользоваться другой комнатой, и от того кузины, чьи покои несравненно ее превосходили, как того требовало их чувство собственного превосходства, вполне это одобрили. А тетушка Норис, поставив условием, чтобы для одной Фани там никогда не топили, поворчав, согласилась, чтобы она пользовалась тем, что никому другому не надобно. Однако ж иной раз говорила о сей милости так, будто речь идет о самой, что ни на есть, лучшей комнате в доме. Расположение комнаты было столь благоприятным, что при Фаниной неприхотливости она и нетопленная часто по утру, ранней весной и поздней осенью была ей мила. А когда туда проникал луч солнца, Фанни надеялась, что ее и вовсе никто не заставит покинуть это убежище, даже если задерживалась там уж очень надолго. Она могла укрыться там после каких-нибудь неприятностей внизу и тотчас же находила утешение в каком-нибудь занятии или в раздумьях о том, что в тот час ее занимало. ее цветы, книги... А она их собирала с того самого часу, когда впервые ей можно стало распорядиться хотя бы шиллингом конторкой для письма, шитье для бедных или искусные рукоделия все здесь было под рукой. А если к этому не лежала душа, если только и хотелось что поразмыслить, в этой комнате, при взгляде чуть ли не на каждый предмет, рождались милые воспоминания. Тут каждая вещь была другом. Или наводила на мысли о друге. И хотя иногда Фане приходилось горько страдать, хотя ее побуждения часто понимали превратно, с ее чувствами не считались, а ее разумения недооценивали, хотя она познала муки тирании, смеяния и пренебрежения. Однако ж, всякий раз, обращаясь к ним, она находила в них что-либо утешительное. Тетушка Бертром заступилась за нее, или мисли, Ее ободрила. Или, что случалось чаще и было ей всего дороже, Эдмунд, ее защитник и друг, стал на ее сторону. Или объяснил, что она имела в виду, или уговаривал ее не плакать, и чем-то выказал свою привязанность, от чего слезы стали так сладостны. И все вместе теперь уже перемешалось, и даль времен все привела в созвучие, и оттого в каждой прошлой горести таилось свое очарование. Комната так ей была мила, что Фани ни за что не поменяла бы в ней мебель на самую наилучшую в доме, хотя изначально совсем простая, она чего только не вытерпела от детей». И с самыми элегантными предметами и украшением здесь были выцветшие скамеечки для ног работы Джулии, слишком неказистая, чтоб ей нашлось место в гостиной. Три транспаранта, сделанные в разгар моды на транспаранты, предназначавшиеся для трех нижних стекол окна, где Тинтернское аббатство расположилось между какой-то итальянской пещерой и освещенным Луною озером в Камберленде. Над камином коллекция семейных профилей. Которую сочли недостойной других комнат, и рядом небольшой рисунок, прикрепленный кнопкой к стене. Набросок корабля четыре года назад, посланный Уильямом со Средиземного моря, с подписью внизу буквами вышиную с грот-мачту К. Е. В. Антверпен в это уютное гнездышко и отправилась теперь взволнованное, полное сомнений Фани в надежде на его благотворное влияние. Может быть, удастся, глядя на профиль Эдмунда, услышать душою хоть какой-нибудь его совет. Либо да, вдохнуть свежего воздуха своей герани, выставив ее за окно, и самой ощутить прилив душевных сил. Но не только страх перед собственным упорством предстояло ей одолеть. Теперь она заколебалась. Как же тут должно поступить? И пока она ходила по комнате, Ее сомнения росли. Права ли она, отказывая в том, о чем ее так горячо просят, чего так сильно желают? Что есть неоценимо важного в затее, которой увлеклись иные из тех, кому она столь многим обязана? Не дурной ли нрав ее руководит? Не себе ли и боязнь выставить себя на показ? И довольно ли мнение Эдмунда Его убеждение, что сэр Томас все это не одобрил бы, чтобы оправдать ее решительный отказ на перекор воле всех остальных. Игра на сцене так ее ужасала, что она склонна была усомниться в истинности и чистоте своих сомнений. И пока смотрела по сторонам, настойчивые просьбы кузины и кузена оказать им любезность становились все весомее по мере того, как на глаза один за другим попадались подарки, которые она от них получала. Стол между окнами уставлен был корзинками для рукоделия, подаренными в разное время по большей части томом. И, глядя на все эти свидетельства их доброты, Фани приходила в смущение от того, в каком же она долгу перед ними. Стук в дверь, спугнул ее когда она пыталась разобраться как же ей должно поступить и в ответ на ее кроткое войдите появился тот кому она обыкновенно высказывала все свои сомнения приведя Эдмунда глаза ее засветились радостью можно поговорить с тобой несколько минут фанни спросил он да конечно мне надобно посоветоваться мне надобно твое мнение мое мнение — воскликнула она, отказываясь поверить таким лестным словам, хотя они безмерно ее обрадовали. «Да, твой совет и твое мнение. Я не знаю, как быть. С этой театральной затеей час от часу не легче. Выбрали пьесу, хуже некуда. А теперь для полноты картины намерена обратиться за помощью к молодому человеку, который нам едва знаком. Тогда конец всякой скромности и благопристойности, о чем шла речь поначалу. Я не знаю о Чарльзе Медексе ничего дурного, но от того, что он будет введен в наше общество таким образом, неизбежно чересчур тесное знакомство, крайне нежелательное. И не просто тесное знакомство, а близость. Я даже и подумать об этом не могу. И таким мне это представляется серьезным злом, что, если возможно, его непременно следует предотвратить. Разве ты не так же думаешь? «Так же. Но что можно поделать? Твой брат настроен столь решительно?» «Только одно, Фанни. Роль ангельта должен взять я сам. Мне совершенно ясно, что иначе Том не угомонится». Фанни не находила слов. «Мне это совсем не нравится», — продолжал Эдмунд. «Кому понравится поневоле в глазах всех оказаться столь непоследовательным?» «Коль скоро я, как известно, с самого начала возражал против этой затеи, что может быть нелепе моего желания присоединиться к ним теперь, когда они во всех отношениях зашли гораздо дальше? Но я не вижу другого выхода. А ты, Фанни?» «Нет», — раздумчиво отвечала она. «Пока нет, но...» «Но что?» «Я вижу, ты со мною не согласна. Подумай еще, Фани. Возможно, ты недостаточно отдаешь себя отчет в том зле, которое может произойти. В тех неприятных последствиях, которые неизбежны, когда малознакомый молодой человек введен в дом таким образом, принят у нас, получает право приходить в любое время и вдруг поставлен в такое положение, при каком неизбежно должен отказаться от сдержанности. Стоит только подумать о вольности, которой неизбежно будет вести каждая репетиция. Все это очень дурно. Поставь себя на место мисс Крофорд, Фанни. Представь, каково играть Амелию с незнакомым человеком. Она вправе рассчитывать на сочувствие, потому что, без сомнения, сокрушается из-за этого. Я довольно слышал вчера вечером из вашего с ней разговора, что понять ее нежелание играть с незнакомым человеком. И, вероятно, когда она соглашалась на эту роль, у ней были иные надежды. Быть может, она не обдумала все как следует и оттого не представляла, что из этого получится. Но было бы невлекодушно, было бы поистине дурно подвергнуть ее такому испытанию. Ее чувства следует уважать. Тебе так не кажется, Фанни? Ты, я вижу, в сомнении. Мне жаль, мисс Крофорд, но еще того более я жалею тебя». Видя, что тебе приходится делать то, против чего ты возражал, и что, как ты знаешь, будет неприятно дядюшке. Все станут так торжествовать? У них не будет особых причин торжествовать, когда они увидят, как скверно я играю. Однако торжество не миновать, и мне надобно достойно его встретить. Но если мое участие поможет избегнуть разговоров касательно этой затеи, ограничить представление, ввести наши безрассудные предприятия в более тесные рамки, я буду вознагражден. При нынешнем моем положении я не имею на них влияния, ничего не могу поделать. Я их обидел, и они не станут меня слушать. Но когда, уступив им, я приведу их в хорошее расположение духа, Появится надежда уговорить их намного сузить круг зрителей по сравнению с тем, к чему они сейчас стремятся. Это будет немалый выигрыш. Моя цель ограничить его читой Грантов и матушкой мистера Рашоута. Разве ради такого выигрыша не стоит уступить? Да, это будет очень важно. Но ты по-прежнему этого не одобряешь. «Можешь ты назвать какой-либо иной путь, который поможет принести такую же пользу?» «Нет, мне ничего не приходит в голову». «Тогда скажи, что ты меня одобряешь, Фанни, иначе мне неспокойно». «О, кузен, если ты против меня, мне не следует себе доверять. И однако ж...» «Но ведь совершенно невозможно, чтобы Том поступил по-своему, стал ездить по округе в поисках кого-нибудь, кого удастся уговорить участвовать в нашем спектакле, кого угодно, лишь бы хоть с виду, то был порядочный человек. Я надеялся, что ты больше посчитаешься с чувствами мисс Крофорд. Она, несомненно, обрадуется. «Для нее это будет большое облегчение», — сказала Фанни, стараясь, чтобы голос ее звучал сердечней она никогда еще не была так благожелательна по отношению к тебе, как вчера вечером. Это отдает ей особое право на мое расположение. Она и вправду была очень добра, и я рада, что она будет избавлена... Фанни не смогла закончить свои великодушные речи. Совесть остановила ее посередине, но Эдмунд был удовлетворен. Я пойду сразу же после завтрака, сказал он, и уверен, что там будут довольны. А теперь, милая Фани, я больше не стану тебе мешать. Тебе хочется читать. Но я не мог успокоиться, пока не поговорил с тобой и не пришел к решению. Во сне и наяву меня всю ночь преследовала их затея. Это зло. Но я, безусловно, делаю его меньше, чем оно могло бы быть. Если Том уже встал, Я прямо иду к нему и покончу с этим. И когда мы встретимся за завтраком, у нас будет отличное настроение от предвкушения, как мы столь единодушно будем участвовать в этой глупости. А ты, меж тем, должно быть, отправишься путешествовать по Китаю. Как продвигается лорд Маккартни? Он открыл лежащий на столе том, а потом взял и другие... А вот и истории краба, и бездельник тут же, чтоб развлечь тебя, если утомишься от столь серьезной книги. Меня поистине восхищает, как ты распределяешь свой день. И как только я уйду, ты выкинешь из головы всю эту театральную чепуху и уютно устроишься за своим столом. Но смотри, не пересиди здесь, а то замерзнешь. Он ушел. Но не до чтения было Фани, не до Китая. Недопокоя. Такую невероятную, такую непостижимую, такую недобрую весть он ей принес, и ни о чем другом она думать не могла. Он будет играть после всех его возражений, возражений столь справедливых и всеми услышанных, после всего того, что он ей говорил, ведь она видела и знала, каковы его чувства. Возможно ли, где же его стойкость? Не обманывает ли он себя? Не ошибается ли? Увы, это все мисс Крофорд. В каждом слове Эдмунда чувствовала Фанни ее влияние и от того страдала. Сомнения и страхи из-за собственного поведения, которые мучили ее прежде, а пока она его слушала, затаились, теперь уже не имели значения. Их поглотила тревога более глубокая. Пусть все идет своим чередом, чем бы это ни кончилось. Том и Мария могут на нее нападать, но им ее не допечь. Она недосягаема для них. Если она все-таки вынуждена будет покориться, что за важность? Все равно ее удел — страдание.